Рассказ 14 -й. Как эльфы очутились в Италии И какой они устроили концерт После многих приключений Полуживые от усталости ласточки Перелетев чуть ли не пол света, Опустились с малютками-невидимками На берегах Италии Эльфы, которые ничуть не устали с дороги, живо побежали ознакомиться с чужой страной. Апельсиновые и лимонные рощи, гранаты и мирты, виноград и розы попадались им на каждом шагу. Высокая огнедышащая гора, окутанная розовато-фиолетовой пеленой, виднелась вдали. Как мне здесь нравится! Как здесь чудесно! Восклицал поминутно мурзилка. Бегая в своих сапожках-скороходах, лесные человечки заметили издали красивое небольшое здание, из окна которого доносилось звучное пение. Вот замечательный то народ, итальянцы! Заметил доктор мась-перемась. Куда не пойдешь, везде только и слышишь песни. — Господа! — остановил эльфов чумилка-ведун. — как кто это поет. Посмотрим! — в один голос ответили человечки. Мурзилка первый вскочил в настоявшую окна-перегородку и стал заглядывать в окно. За ним поспешили вертушка и чумилка-ведун, наездник-скок, пучеглазка и другие. Шиворот на выворот влез на растущие у окна миндальное дерево. Туда же забрался на самую верхушку Дун-Дун-Дук и все остальные. «Здесь учатся петь!» Объяснил всем доктор Мась-Перемась, указывая на окно. «И даже целый хор учится!» Подтвердили Знайка с Незнайкой, поместившиеся на шаре, У самого окна. «Тише, господа, тише!» Кричала Мурзилка. «Вы мне мешаете слушать!» Знайка с незнайкой, между тем, Через оконную щелочку Залезли в зал И как только ученики окончили занятия И сторож запер дверь Они отворили окна И вся ватага ввалилась в класс Поставив четырех на часах Все разместились по скамейкам. «Кто же будет у нас с дирижером?» Спросил пучегласка. «Господа, возьмите меня в дирижера, пожалуйста!» Закричал в ответ Мурзилка. «Какой ты дирижер?» Смеясь, заметил доктор Мась-перемась. «Нет, господа, в дирижеры возьмем заячью губу. Он больше всех смыслит музыки». «Верно, верно!» Раздалось со всех сторон. Зайчий губа влез на кафедру и, схватив длинный пруд, стал дирижировать. В зале раздалось дружное пение, эльфы-мастера были петь. Один только Мурзилка фальшивил постоянно и вызывал замечания дирижера. Более всех усердствовали Дундундук, Дедко-Бородач и Доктор Мась-Перемась у которого оказался звучный голос-бас. Спели человечки одну песню, другую. Наконец, вынув из пепитров оставленные в зале ноты, стали пробовать заучить неизвестную эмпьесу. Как вдруг караульные закричали «Идет! Учитель идет!» Грозный пруд дирижера и ноты полетели на пол. Проказники в мгновение ока очутились уже на дворе. Кто наделал этот беспорядок у нас в классе? спросил строго учитель сторожа. А -а -а -а! Это мы. ответили эльфы. Но учитель и не мог услышать их голосов, тоненьких и жиденьких, как жужжание мух.